Глава десятая На другой день вятичи снова пришли к Станибору, но успеха не добились. Станибор был с ними довольно ласков, но ссылался на воеводу. Дескать, Равдан брал полон, ему и решать. Побывали они у Равдана, подносили дары и ему. От Равдана они ушли наиболее удрученные. «Чего они упрямятся?» — спросил Торлиев у дединки, удачно встретив ее за порогом гридницы, когда поблизости никого больше не было. — Чего тебя держит Что им нужно? — Ой, молчи! — деденька поставила на земь ведро и умоляюще сложила руки. — Он пуще всего боится, что ты про это дело узнаешь! — зашептала она, приблизив лицо к его лицу. — Если не желаешь гибели моей, не говори ему ничего! Ему надо было понимать Равдену. Торлев быстро заметил, что, как и Местина в Киеве, воевода имеет в Свинческе влияние не меньше, чем князь, а боятся его больше. Если князь даже среди Руси считался отцом всего рода племени, посредником между людьми и богами, то воевода — вооруженная карающая рука. Впрочем, и о самом бори забывать не следовало. Тот юность свою провел среди Вилькаев, зная, что жизнь его всякий день в опасности — и сохранил волчьи повадки. Торлив колебался. Он не желал навредить деденьке, но не думал, что ее страхи оправданы. Не мог же Равден полагать, будто Торлив за месяц в Свинческе не заметил здесь девушку из вятичей и не выяснил, как она сюда попала. Да и сам Станибор, открыто держа ее у себя на дворе, едва ли видит здесь тайну. Вятичи пришли еще раз, и снова напрасно. Добром тебя просим. Собираясь уходить, бросил доброван Станибору. Хмурясь, опираясь на посох, знак его главенства над своим родом, он с его черными бровями и черно-белой раздвоенной бородой напоминал опасного лесного духа. «А то будет у нас вся дружба врозь, а мы иную управу найдем». При этом он бросил взгляд на Торлива, сидевшего поближе, чтобы ничего не упустить. «Это какую же!» — удивился Равдан, не привыкший, чтобы ему грозили. «Ты о чем, старче?» А вот увидишь. Доброван встал, и двое его спутников тоже поднялись. Ни одна твоя сила есть на свете. Сыщутся и посильнее тебя. Вятичи ушли. Станебур и Равден тихонько совещались. Торли сидел с невозмутимым видом, как будто все видит, но не принимает близко к сердцу. Душу грела надежда. Если Вятичи саки, не шутя, рассорятся со смолянами то Кияни и Святослав смогут стать той управой, в которой они нуждаются. Ему не терпелось пойти к Херстейну топору, обсудить это с вятичами, но бежать за ними не следовало. Нужно хитрее подойти. В тот же день Торлиев, встретив дединку посреди гридницы, остановил ее, взял за руку и потянул к себе. Она пыталась упираться, но Торлиев во второй раз после их памятной первой встречи напомнил, что они равны ростом но не силой. «Скажи твоим отцам, чтобы завтра прислали за мной!» — шепнул он ей в самое ухо. «Пусти!» — деденка хотела отойти, но он второй рукой прижал ее к себе. «Просила же тебя! Подведешь меня под беду!» «Сделай, как я сказал, так надо!» С этим торлив отпустил ее. Деденка гневно сверкнула на него глазами и отошла. торлив знал, что на них многие смотрят, но это его замыслу не вредило. Деденка хоть и рассердилась, его настойчивую просьбу выполнила. На другой день к нему явился отрок, другой — Городиславов сын, и попросил пожаловать в гостиный двор. Там его ждали Вятичи и Хатима. Деденка была занята по княжьему хозяйству. До Карачуна с его пирами и гуляниями оставалось пара дней, и княгиня с ее ключницей находили работу для всей женской челяди. «Вот что отцы!» — сказал Торлиев, когда его пригласили сесть и налили корец сваренного херстеном пива. — Коли у вас со смолянами дружба не ладится, не хотите ли к князю киевскому под руку пойти? Станибор Святославу дань платит и покоряется. — Я могу устроить или попробовать устроить, чтобы забрать вашу таль с собой в Киев. Тогда Святослав будет вам друг и покровитель, и ему ваша дружба уже скоро пригодится. «Хрен редьки не слаще!» — ответил злобка, пока двое других старейшин в изумлении обдумывали это предложение. «Смоляне с нас дань не берут. Да и кто им даст? тали этой мало для такого. А Святослав уж верно возьмет. «Да и не можем мы за всех вятичей такое дело решить», — добавил Городислав. «Это надо вечь собирать, богам жертвы приносить, советы их спрашивать». «Но можете вы хотя бы на вид показать перед Станибором, что хотите к Святославу под руку идти?» Торлиф не особенно надеялся на успех своего предложения, хотя занимался дух от радости при одной мысли, что деденка могла бы поехать с ним в Киев. Однако была и другая мысль — добиться для нее свободы, лишь напугав смолян возможностью такого союза. «Ты, старче, сказал Станибору, что сыщешь на него управу», обратился Торлиф к Добровану. О ком речь завел? Доброван переглянулся с Городиславом и ничего не ответил. Не о Святославе? Те молчали. Не хотите говорить, воля ваша. Но можете вы намекнуть Станибору, что если он не хочет вам другом быть, вы в Киеве друзей найдете. А дальше я уж сам с ним потолкую. Не можем мы под руку к Святославу идти. С сомнением глядя на Торлева, Доброван покачал головой. Не будет на то согласия мужей наших, дедов и богов наших. Жили мы весь век своим обычаям, так и дальше будем сидеть. От вас, от Руси, только беды нам, был Кудаяр, а ныне кощеева гора, одни навцы в нем сидят. Жили деды богато, с хазарами торговали, в серебре и шелках ходили, — подхватил Гордислав. А как прошел свинель твоевода на хазарскую реку, Так будто змей пролетел, Веси и городки пожег, Людей погубил, пути разорил, Ныне лесом старые волоки заросли. — А что не лады у нас со смолянами? — Закончил Доброван. — Без Святослава управимся. Лучше нам немногих потерять, Чем все племя свое. Лучше всем нам сгинуть, Чем к киянам под руку пойти. — Буркнул злобка Летом Святослав будет у вас. Торлиев не совершал проступка, говоря это, поскольку Святослав своих намерений и не скрывал. И для вас же будет лучше, если вы покажете себя его друзьями. «Нечего нам показывать», — отрезал злобка. «Пусть он себе идет хоть к Кащею, нам нужды нет». Торлиев вздохнул и наклонился к Добровану. Он понимал, что людям, привыкшим к замкнутой жизни, неприятно любое вмешательство чужаков, что эти бородатые мужи не доверяют ему слишком молодому и неженатому. Но уме у него был Мстислав Свинельдич. Будь тот на месте торлива то не досадовал бы, а упорно добивался своего. — Вы свою невесту назад получить хотите? До дома увезти? Ну и этого орла тоже. торлив покосился на Хатиму, который, правду сказать, занимал его очень мало. — А если да, то можете вы вид показать, будто моей дружбы ищите, а через меня Святослава. Калистонебор упрямится — «Сделайте, как я сказал, и увидите, что будет». С этим он поднялся и пошел во свояси. Без дединки ему не было радости засиживаться у ее родичей. Но досада на их упрямство была в нем выше, чем если бы ее вовсе не существовало. Союз или хотя бы обещание мира с Аковскими вятичами было бы хорошим подарком для Святослава. Но в глазах Торлиева его ценность повысилась бы в десять раз, если бы при этом ему позволили увести с собой дединку хотя бы как таль, а дальше видно будет. «Размечтался», — сам себе сказал он вслух, пробираясь через снег глубиной чуть не по колено. Утром, когда в гриднице закончили есть, и деденка в числе других служанок прибирала со столов, Торлив поймал ее за руку. «Ну что?» — тихо спросил он. допусти «Да ты!» Деденка, беспокойно оглядываясь, не видит ли хозяева, хотела отнять руку, но Торлив держал крепко. «Что ты вздумал позорить меня?» «Ну, улыбнись ты мне! Трудно тебе!» — шепнул Торлиев, сам улыбаясь ей. «Для тебя же стараюсь!» «Да ну тебя!» — деденка все же вырвала руку и ушла сердитая, вовсе не склонная улыбаться. Однако вся эта суета не осталась незамеченной, и вскоре отрок пригласил Торлиева подойти к князю. «Смотрю, ты святичами задружился!» — заметил Станебор, когда Торлиев пересел к нему поближе. Что тебе в них за корысть? Мне-то в них немалая корысть. Торлиф усмехнулся, словно ответ на этот вопрос был очевиден. Летом Святослав будет на оке. Найдет там врагов, им же хуже. Найдет там друзей, лучше всем. И вот я что думаю. Он пристально взглянул в глаза Станибору. Отдал бы ты мне эту таль. Тебе? Станибор в изумлении выпрямился. С чего это? С того. «Ты не хочешь, Вятичем, парня с девкой возвращать? Что у вас за дела такие, что вам таль нужна?» Этот вопрос он задал уверенно, давая понять, что спрашивает не ради вопроса, а ради ответа. «Не твоя печаль?» — бросил Станибур. «Отчего же не моя? То моего князя забота, а он меня сюда к вам прислал, о его заботах породить. Прямо даже и не ведаю, что буду ему говорить. Под его стягом вы, смоляне и Русь смолянская». На Аку и Дон идти не хотите. Какую-то сами войну с вятичами затеяли. А ведь ты, Станибор, когда Ингвар тебя на стол возводил, клялся быть с ним заедино Я тебе дело предлагаю. Отдай мне эту таль, я ее в Киев увезу. Тем и ты от заботы избавишься, и Святославу дружбу свою покажешь, да и с ему будет сподручнее беседы вести. Что не так? добавил он видя что станебор не находит ответа это наша таль раздался позади мягкий притом грозный голос равдана торлиффы не услышал как тот подошел обернувшись увидел равдана в шаге позади и своих бережатых агнера и арлица еще на шаг позади решили на всякий случай быть под рукой поскольку равдану доверяли немногим больше чем настоящему волку — Мы ее взяли, нам ею и владеть, — продолжал воевода. — Уж не хотите ли вы сами святичей дань брать? Тогда придется вам со Святославом переведаться. Только боги не дают удачи тем, кто клятвы свои забывает. Всего-то за пятнадцать лет. — Да ты пятнадцать лет назад еще без Порткова ходил гневно бросил Станебор, и в его худощавом лице вновь проступило что-то волчье. — Я и не за себя говорю. Прислала меня Русь Киевская, а ей-то лет немало. — Нашей больше, — возразил равдан На месте Киева еще бор шумел, и в нем кий зайцев гонял. А здесь уже город был, пристани торги. Еще пока ни Олега, ни оскольда никто по имени не знал. Наши люди к самому Феофилу-цесарю ездили ради дружбы. Сам равдан был связан со старинной Смолянской Русью только через жену, но хорошо понимал, какое родство почетнее. Тем более будет досадно, если такие уважаемые люди нарушат слово. Вы давали слово вставать под стяг Ингвара, когда ему это потребуется, и не можете отказать в этом его сыну. Послушай, кто говорит об отказе? Равден с видимым усилием взял себя в руки, подавляя досаду, и сделал Станебору знак молчать. «Мы свое слово, перед богами данное, сдержим. Но мы ведь говорили с тобой. Гораздо лучше нам будет не ссориться, а в одну сторону грести ради общей пользы». Воевода за последние пятнадцать лет, привыкший, что его воля и его сила всем здесь правят, не привык к противоречиям. Его выводила из себя необходимость спорить с парнем на десять лет себя моложе, но он не мог не считаться с силой, которая стояла за Торлиевым, и своим долгом перед этой силой, которая и дала им со Станибуром их нынешнее высокое положение. «Вот теперь слышу разумные речи», — Торлиев мигом погасил вызов в глазах и принял дружелюбный вид. «Да это все из-за девки», — подал голос Ждебур. Один из свинческих нарочитых мужей, которого Станибор иногда по старой привычке называл вюрком. Я видел, он этой долговязой проходу не даёт, всё за руки хватает. Нашёл себе в версту, не по роду, так хоть по росту. Мужчины вокруг Станибора засмеялись. — А, я и сам замечал, — Станибор прищурился наторливо. — Уж не пренебрегаешь ли ты нашими дочерями ради какой-то... «Пятница долговязый». «Помочь хочу, сироте!» Торлев не смутился. «Я крещеный, если ты не знал!» Он запустил палец под ворот своей сорочки и вытянул золотую цепь, на которой висел золотой же крест, украшенный жемчужинами и мелкими прозрачными смарагдами. Более толстую серебряную цепь с молотом Тора он носил поверх кафтана, а цепочку с крестом — под одеждой, что не бросалось в глаза всем подряд. Крещеным людям Богом заповедано добро творить, всякому, кто нуждается. Девка-сирота, да еще несуразная такая, зачем ее обижать? Она тебе, воевода, не противник, отпустит ее к родне. Сам ведь дочь имеешь. Станебор и Равден снова переглянулись. Торлиф при его внешней невозмутимости хорошо понимал, что встал на тонкую жердочку. Едва ли смоляне решатся причинить настоящий вред родичу киевского князя, когда Святослав к лету собирает большое войско. Но руку давать за чужое благоразумие никогда не следует. И если эти двое решат, что он слишком много знает об их делах, которые они хотели бы от Святослава утаить, так можно выйти во двор и по пути к отхожему месту поскользнуться, да и проломить себе голову. «А о дочери твоей, красавицы мы еще поговорим. Ведь так?» мягко намекая на выгодное обоим соглашение, добавил Торлиев, глядя на Равдана. — Ты ведь знаешь, я ради нее приехал. Не для другой какой. — Давай не сейчас. — Равдан накинул быстрым взглядом людей вокруг. — Завтра приходи ко мне на обед. Тогда и потолкуем уже путем. По голосу было ясно. Говоря «потолкуем», он имеет в виду, что толков между ними уже было достаточно, пора что-то решать. — Да уж пора бы. — также выразительно ответил Торлиф. — Через день уже и карачун. Станибур и Равден переглянулись и дружно ухмыльнулись чему-то своему. Уже почти рассвело, но в западной стороне на шелково-синем небе стояла луна, желтовато-серебряная, яркая, и будто не собиралась никуда уходить. Нынче было время ее торжества, самые короткие дни, самые долгие ночи. Гриди просыпались, челядинки подавали утреннюю кашу, хлеб, козий сыр. Взгляд Торлива сам собой прыгал к двери, когда там появлялась очередная женщина, хотя он сразу видел по невысокому росту, что не та. Деденка так и не появилась, и Торлив с трудом отгонял разочарование. Сам не заметил, как вышло, что видеть ее стало почти потребностью. Если она не попадалась на глаза целых полдня, ему чего-то не хватало. Ближе к середине дня явился отрок сравданного двора, мол, хозяева ждут. С тремя бережатами Торлев отправился в гости, совсем недалеко, воеводский двор стоял от княжеского в ближайшем соседстве. Заметны были приготовления к завтрашнему празднеству. От клетя хлеб не веяло свежим печеным хлебом, пирогами. Дымила мясная яма, выложенная изнутри камнем. Рядом сидели двое отроков, подкидывая полешки Яму заранее обогревали разведенным на дне огнем, чтобы заложить печь, баранину или свиную тушу. Встретили торлива хозяева, равдан ведома, других гостей не было. Нарядная рагнора сидела на лоре, занятая шитьем наряда из козьих шкур, на завтрашние гуляния. Этим же делом занимались и на последних перед Карачуном веселых посиделках, чтобы завтра ночью все жители Свинческо могли предстать в виде мертвецов, зверей и прочих кудесов. По строгому взгляду отца с видимо, неохотой оставила работу, сползла с ларя и взяла из рук матери рог с пивом. «Покажи гостю, хорошо ли тебя выучили?» Со свойственной ему властностью, мягкой и в то же время неуловимо угрожающей, велел дочери равдан В Киеве женщины сведущие нужны. торлив в душе восхитился умением этого человека наводить жуть, ничего такого не делая. Сам голос его, мнимо спокойный, убеждал «будет, как я сказал, и никак иначе». Эта способность роднила его с Мистиной. Но все же Мистина был умнее, а значит, сильнее и мысль о нем поддерживала торливо в предстоящем поединке его прислали сюда как во времена сигмунда и синфиотли посылал отроков в лес чтобы показали на что способны и чему научились равнора подошла не поднимая глаз а встав перед торливом бросила на него враждебный взгляд прищурилась напоминая я тебя предупреждала торлив широко улыбнулся взял рок наклонился и поцеловал ее в губы, вежливо, но чуть крепче обычного, намекая, чей будет верх. Рагнора вздрогнула и отскочила, услышала сдавленный смешок собственного отца и застыла на месте. А Торлеев, отпив из рога, подмигнул ей, как будто между ними было самое горячее согласие. Для настоящего праздничного угощения время еще не настало — на Новоеводский стол был заставлен блюдами с мясом и рыбой, вареной, жареной и соленой. Окинув угощение взглядом, Торлев быстро оценил и посуду — серебряные, медные блюда с чеканкой, глиняные расписные с птицами и рыбами, хазарской и сарацинской работы. Под пиво ему и хозяину поставили по стеклянному кубку. Один был светло-синий, другой — зеленый, не хуже, чем у князей. Равден сел под Чуров угол, где стояли на полочке деревянные маленькие Чуры. Ведома со стороны печи, как положено хозяйке. Рагнору, единственную из детей, посадили за стол напротив Торлиева. Троих младших детей вывели к Челяди, чтобы даром не грели уши. Вторая дочь, Гостислава, стояла у печи, чтобы по указанию матери подавать то или иное. Торлив замечал, что девочка, еще не носящая паневу, смотрит на него с жадным любопытством. Она знала, что ей сужден знатный жених из дальних краев, и на Торлиева смотрела, как на предвестие собственной доли. За едой говорили мало, и все о предстоящих празднествах. Торлиев помнил по прежним годам, что гуляния здесь продолжаются пять дней, от Карачуна и до того, как появится обновленное солнце. Когда с едой покончили, гостишка убрала лишнюю посуду и снова налила мужчинам пива Равдан отпустил ведому с Рагнорой, и те сели на лавку у печи. Мужчины остались за столом вдвоем, и третья при них — пивная корчага. Сначала, продолжая разговор о завтрашнем веселье, потолковали обыгрыщах и забавах ряженых. Две зимы назад прияно участвовала в них мало, только в тех, куда ходят женщины, имеющие детей. Но Торлева, которому тогда было девятнадцать, отпускали на молодежные гулянья и он успел повидать, какие игры. Смешные, грубые и даже жестокие здесь в ходу. «Это девок к свадьбам готовят», — говорил равдан «После нового Йоли у Кривичей много свадеб играется, ты знаешь? У вас в Киеве тоже так?» «От дожинок и до марагонов свадьбы играют. Потом летом, на Ярилины дни, а там уж и опять дожинки скоро». «Я к тому, что если мы договоримся...» Равден, держась за высокий кубок светло-синего стекла на столе, показал глазами на рогнору то тянуть и нечего. Ее преданное давно готово. Я хотел отдать ее замуж уже две зимы назад, но решил подождать жениха познатнее. Княгиня Эльга, моя тетка, говорила мне, что о браке твоих дочерей был заключен уговор между тобой и Ингваром еще тогда, когда ты только женился. — заметил Торлиф. Эльга сама была при этом, и она уверена, что они могут выйти замуж только с ее согласия. — Ее и Святослава. — Ведь верно? Он взглянул на ведому. — Они уговорились об этом тогда же, когда твою сестру Прияну обручили со Святославом. — Истина так, — вздохнув, подтвердила ведома. В тот день Прияна была вдвое моложе нынешней рогноры «Княгиня Эльга, отправляя меня к вам, пожелала, чтобы я привез в Киев твою старшую дочь», — продолжал Торлиев. «Прияслава, твоя сестра, еще год назад наметила ее мне в жены. Так что это хорошо продуманный замысел. Я надеюсь, ты не станешь возражать против такой почетной судьбы для дочери и нарушать давний договор», — мягко обратился Торлиев к Равдену. «Мы сдержим слово», — — повторил тот, — лицо его несколько замкнулось, и только этим он выдал, как неприятно ему покоряться чужой воле. — Но если мы сделаемся такими близкими родичами, мы должны быть заедино и стоять друг за другу, чтобы не случилось. — Так обычно и водится между родичами. — Ты женат на старшей дочери Сверкера, Святослав — на младшей. — Вы с ним свояки и уже поэтому для тебя наилучшим делом будет поддержать его в походе на на хазарскую реку да так это называлось пока торговые люди ходили на белую вежу торлив произнес это непринужденно будто вспоминал предание старины но правда на пять слегка переменился в лице ты помнишь мы говорили с тобой иной раз мир выгоднее войны «Кому выгоднее?» — так же мягко вставил Торлиев, пока равдан подбирал слова. «Не святославу. Ему ничего не может быть выгоднее, чем военный поход, который принесет ему победу над Каганом, цесарский титул, добычу и славу для всего войска и для него самого. Он в расцвете сил, и ничто не может быть для него дороже ратной славы. Никто на свете не отговорит его от этого похода. Сам Один послал его туда. Это не шутка». Прошлым летом Святослав виделся с Одином ночью на могиле Волота, откуда вышел золотой меч Ахиллеуса. Святослав намерен стать цесарем, а для этого ему нужна победа над Каганом. Что такого вы можете ему предложить, чтобы он отказался от этих намерений? Я, его ближайший родич, уверяю тебя, таких сокровищ на белом свете нет. Святослав избрал свой путь и заручился поддержкой богов. Помешать ему не смогу не только я. Наиболее уважаемые им люди. Даже его мать, Эльга. И если так, что вы выиграете, если останетесь в стороне? Только потеряете. Но что, если он будет разбит? Правда, подался к нему, сжимая в ладони кубок. Каган силен. Мне ли тебе рассказывать, каково хазарское войско? Вы, киевские русы, его силы испытали на себе. То было полсотни лет назад но с тех пор мы стали еще сильнее, и в этот раз мы готовы. Но даже если...» — Торлиев на миг поджал губы. «Даже если поход его обернется неудачей, заметь, я в это не верю, вам не поможет, если вы дома отсидитесь. Если какие-то пути к Хазарской реке восстановились если, допустим, кто-то из торговых людей встречается с Хазарами в Белой Веже или на Дону и без всяких докончаний меняет полон на Шелеге, то война разрушит эти пути. Хазары не будут иметь дело ни с какими славянами и русами. И тем, кто, быть может, и ведет торговлю, все же выгоднее поддержать поход, усилить войско своими ратниками и помочь Святославу добиться победы. Ты понимаешь, какую добычу можно взять в Белой Веже, а то и в самом Итиле, в том городе, где лет триста копилось сокровища со всего света белого. Торлиев не сказал прямо «я знаю о ваших делах по торговле полоном но разговор пошел так, будто равдан знает, что он это знает. Оставив синий кубок, Равден встал и прошелся по избе. — Ты будешь в этом походе? Пройдясь в одну сторону, он повернулся к Торлиеву. — Если только буду жив и здоров, не долг, ни честь, ни собственные мои желания не позволят мне уклониться. И ты смог бы помочь кое в чем? В том, что не повредит моему князю и моей чести, почему бы нет? Если войско придет на Дон к Белой Веже, ты смог бы оградить некоторых людей от разграбления? Торлев помолчал, соображая. Людей, с которыми другие люди ведут дела и хотят вести их дальше? Примерно сказать вроде этого. Обещать не могу. Не знаю, как сложится. Но если будет возможность брать выкуп с имущества, чтобы людей оградить от грабежа, то мой отец делал так и в Самкрай, и в Берда. Невыгодно совсем разрушать торговые пути и уничтожать людей, имеющих полезные связи. Выгоднее заставить их работать на себя. Святослав это понимает? Не уверен, не слышал, чтобы с ним об этом говорили. Но ты ведь понимаешь? Я-то еще как понимаю. Я понимаю, что если связи налажены, то с Соболя, Смирянской реки, можно вести хоть в Багдад. А я намерен обосноваться примерно на полпути между Итилем и Багдадом, в тех краях, где хотел править мой отец. Где это? Эта страна называется аран Ар Она на восточном берегу Хазарского моря. На юг от нее будет гурган и прочие земли, где добывают серебро и ткут красивые шелка. Туда же выходят торговые пути с востока, из страны Син. Тот, кто владеет этой землей, будет богат как цесарь. «Слышала, Орча?» — весело спросил Равден, обернувшись к дочери. «Ты будешь княгиней в очень богатой стране». Будешь ходить по серебру, как по песку, а золотом кормить кур. Ведома прикусила губу, чтобы не рассмеяться. В каждом яйце у этих кур будет по самоцвету. Рагнора ответила только потрясенным взглядом. Поразило ее небогатство, а отдаленность той земли, куда Торлиев намеревался переселиться. Торлиев видел ужас на ее лице, и ему стало ее жаль. «Ну, а что будет в Киеве?» Еще раз пройдясь по избе, Равден снова повернулся к нему. «Я знаю кое-чего, чего ты мне не рассказал». «Да?» Торлиф оживленно поднял брови, словно сам жаждал узнать эти таинственные вести. «За смерть у Леба Ингваровича или Мстиславича, это уж вам виднее, на Святослава ополчилась вся родня». Люди ждали, что в Киеве будет большая замятня, что Святославу придется воевать с Местиной Синельдичем, что в этот раз один из них убьет другого. Они ведь не ладят с тех пор, как Святославу вручили меч, да? Они сталкивались уже не раз. Хоть мы и живем далеко от вас, но торговые гости ездят всякое лето, и мы знаем, что без Орчи их примирения не будет. А это значит, что Святослав не пойдет в поход, если не сможет быть спокоен за свой дом. Не бояться, что не найдет, вернувшись в свой стол, уже кем-то занятым. Торлев помолчал. К тому, что слухи о киевском раздоре через торговых гостей дойдут и сюда, он был отчасти готов. Но как повернуть дело, чтобы равдан счел это выгодным для себя? хотя и ближайший кровный родич Святослава», — начал он, — или потому, что я его ближайший родич, я желаю ему мира и блага в своем доме, раз уж он избрал путь войны в дальних краях. А для благополучия в его доме необходимо, чтобы был мир между ним и его матерью, а еще с Мстиславом Свинельдичем, самым влиятельным из мужей киевских. Своего отца я не знал, он погиб молодым, «Свинельдич воспитал меня наравне со своими сыновьями. Эльга и он обладают силой не меньше, чем Святослав. И сам Святослав это признает. Как ты находишь, выгодно вам, смолянам, чтобы в Киеве имелся человек, равный Святославу по силе, но желающий мира?» «А он может предотвратить этот поход на Хазар?» Равден пристально смотрел на Торлиева. Предотвратить поход не может никто. Но Свенельдич будет управлять Русью, пока Святослав воюет. Полезен тебе такой друг?» Помедлив, Равден кивнул. Сила, способная сдержать Святослава, полезна любым его вынужденным союзникам и даже врагам. «Воля княгини Эльги, да и княгини Преиславы в том, чтобы ты и Мистина стали близкой роднёй». Впервые торлив прямо высказал, зачем приехал в Киеве, Святослав или в Хазарии. Это ведь для тебя полезно?» Под непонимающими взглядами хозяев дома Торлиев медленно встал и выразительно поклонился равданную ведоме. «Волею княгини Эльги, сына ее Святослава, прислан я к вам, чтобы обручить дочь вашу, Рагнору, с Велерадом, Мстислава сыном, с внуком». «Все трое...» и даже замерзшая у печи гостишка издали короткий крик изумления. «Что? С кем?» Эльга желает, чтобы сын Местины Велерат взял в жены вашу дочь, сестричаду княгини Преславы. Смерть у Леба нарушила между родом Святослава и родом Свенельда мир. Этот брак даст новую связь и восстановит мир. Таково соглашение между Эльгой, Святославом и мистиной, одобренная при Славой, свояченицей твоей. Мне велено вам о том объявить и девушку в Киев привести «Так ты не себе ее сватаешь?» От изумления ведома даже поднялась на ноги. «Ну кто же сам себе сватает невесту?» Торлив улыбнулся, напоминая о совершенно очевидном. «Только бродячий берсерк или великан какой-нибудь?» а человек, сватом, родича посылает. Велерат Мистинович мне первый стройный брат. Моложе меня на три года. Торлев перевел взгляд на ошарашенную этой новостью Рагнору. Весьма хорош собой, благоразумен и добр сердцем. Лучший жених в Киеве. И добавил мысленно. После меня. — Так я должна... Рагнор разопнулась, соображая. — «Выйти за человека из семьи свинельдичей? И у них кровная вражда со... со Святославом? Ну, из-за улеба Мистиновича?» «Ваш брак прекратит эту вражду», — мягко ответил Торлиев, не желая ее пугать таким опасным будущим, — «и принесет мир в Киев». «Если так, то я согласна», — объявила Рагнора. «За родича Святослава я не вышла бы» но за того, у кого с нами одна обязанность — мести. — У нас нет обязанности — мести, — напомнила ей мать. — Приятно, когда невеста согласна. — А ты что скажешь? — почтительно осведомился Торлиев уравданно. — Ты морочил нам головы, — сердито ответил воевода, но глаза его блестели, выдавая, что он готов разразиться смехом. — Мы все думали, что ты собираешься жениться на ней сам я этого не говорил скромно но уверенно напомнил торлив уверяю что елерат ничуть не хуже меня и родом и положением и состоянием мы думали что ты человек святослава так чей же ты человек на самом деле если Мистина свенельдиич тебя сватать прислал он доверяет тебе я человек эльги сестры моего отца а она хочет чтобы между ее сыном и ее воеводой не было раздора, чтобы был мир в русской земле. И твоя хозяйка, сестра, княгиня Преислава, желает того же. — Ну, а ты, — спросила ведома, — ты сам-то на Острю нацелился? Когда я уезжал из Киева, Эльга сказала, что не будет против, если все так и сложится. Но если все выйдет, как я надеюсь, захочет ли дочь Станибора жить на Хазарском море? Тебе там, князя Гурганского, дочь понадобится, да? Равден усмехнулся. Я думаю, кто-то вроде. Тогда все ясно. А мы уж думали, ты на ту долговязую глаз положил, что она нашим девкам дорогу перешла. равдан бросил на дочь насмешливый взгляд. Заслонила! Торлев засмеялся, но следующие слова равдана сбили его смех. «Стало быть, зря я ее отослал». «Что?» Торлев не удержался и вскинул глаза. «Отослал? Куда?» «Да на оку, высвояси. Вчера вечером объявил старикам тем, пусть уезжают и увозят таль свою, если под самый карачун ехать не бояться. Они и уехали, пока я не передумал». «Истина?» Торлево пробрало морозом от неожиданности. «Как день ясен!» Торлев помолчал, даже ни о чем не думая, а все силы сосредоточив на том, чтобы не сильно измениться в лице под пристальными взглядами хозяев. Когда он уже считал себя победителем, Равдан нанес ему удар. Только бы ему не узнать, насколько сильный. «А ну и к лучшему!» — чуть погодя заметил Торлев. «Пусть Вятича успокоится все равно не денутся никуда, когда такие дела затеваются, одна девка ничего не решает. И тем не менее, когда Торлиев наконец покинул воеводский двор и направился назад на княжий, весь Свинческ показался ему опустевшим, как зачарованный город из преданий, где все жители заснули непробудным сном.